Глава 6. Контрабандист. Масляная картина завершена. Получено 1600 очков опыта к таланту «Художник-3». 128 тысяч из 256 тысяч. Невозможно начислить опыт, необходимо гармоничное развитие умений. Получено 1600 очков опыта к умению «Масло-3», 64800 из 256 тысяч. Получено 320 очков опыта к умению «Рисунок-3», тысяч из 256 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходимо гармоничное развитие умений. Получено 320 очков опыта к умению «Художественная кисть 3». 128 тысяч из 256 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходимо гармоничное развитие умений. Получено 320 очков опыта к умению «Перспектива 3». 128 тысяч из 256 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходимо гармоничное развитие умений. Получено 320 очков опыта к умению «Композиция 3». 128 тысяч из 256 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходимо гармоничное развитие умений. Получено 1600 очков опыта. 121 460 из 256 тысяч. Получено 1600 очков свободного опыта. Всего 35. Ну что сказать. Удружила Москаленко. Так-то у Бориса все было рассчитано. Параллельно с акварелью он решил писать по пять полотен. Ведь масло 3 также нужно было выводить на половину прогресса, чтобы не затормозить развитие. Если судить по росту умений, в день по чайной ложке торопиться с этим особой нужды не было. Однако действительность, как всегда, преподнесла сюрприз. Зерно, брошенное Елизаветой Петровной на благодатную почву искусства, неожиданно дало всходы. Пару недель назад, по завершении очередной акварели, перед Борисом внезапно выскочил лог, уведомляющий о том, что он стал основоположником нового направления, которое Измайлов, не мудрствуя лукаво, назвал «авангардом». Бог весть от чего, но система оценила его деяния более чем щедро – Пять очков надбавок и целых 30 тысяч опытов умения, что разом взметнуло их до середины показателей роста. И, как следствие, эти самые умения затормозило. Теперь нужно было подгонять под показатели масла 3. Конечно, ничего страшного не случилось, а по времени так и вовсе получается экономия. Можно сосредоточиться на одних холстах. Просто раздражал сам факт подобных метаний из стороны в сторону. Окружающие недоумевали по поводу его маниакального упорства, а ведь сам Измайлов всегда заявлял, что стоять всю жизнь у Мольберта его не прельщает. Да и успехи Бориса в других областях говорили о том же. Но он точно знал, чего хочет. Правда, озвучил он причину, и на него посмотрели бы с не меньшим недоумением, ведь никто никаких гарантий дать не может. Присутствовала всего лишь надежда». Можно было бы предложить попробовать воплотить эту задумку кому-нибудь из одаренных, но кто знает, как в случае удачи распорядиться этим система. Никто понятия не имеет, чем она руководствуется. Борис еще раз окинул взором картину, удовлетворенно улыбнулся и, сняв с мольберта, вогнал под зажимы на стене. Отошел подальше и вновь посмотрел на результат. Ни убавить, ни прибавить желания не возникло. Чувство незавершенности и неудовлетворенности собой тоже. Он был абсолютно доволен своей работой. Скосил взгляд на уже готовые картины, висевшие рядом, и ухмыльнулся. Пока доволен, а там... Нет предела совершенству. И это просто замечательно, ибо говорит о том, что Борис продолжает прогрессировать. Задвинул занавеску, прикрывая краску от возможных посягательств насекомых и вообще... Сдернул через голову просторную парусиновую рубаху, подошел к умывальнику и, приведя себя в порядок, облачился в форменный сюртук. От нечего делать вывел перед собой основные характеристики. Просто захотелось взглянуть. Ступень 7. Возрождение 1. Опыт 121 460 из 256 тысяч. Свободный опыт 142 35, избыточный опыт 0.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 Учитывая то, что Измайлов достиг всего-то за четыре с половиной года, результат откровенно впечатлял. Как говорится, знай наших. По словам Проскурина, даже если бы Борис занимался планомерным развитием с упором на дар, таких результатов за прошедшее время ему не видать. Разве только он мог стать мастером кисти. В остальном же такой рост был обусловлен множеством изобретений, которыми он буквально фонтанировал. Измайлов критически осмотрел свое отражение в ростовом зеркале и вышел на палубу. И тут же едва не столкнулся с бежавшим по проходу матросом. Тот замер на месте, вытянувшись во фронт и кинув руку к обрезу без козырки. «Порядки на разбойнике военные, как, впрочем, и на любом другом судне. Такой мир». Борис ответил на приветствие и посторонился, показывая, что подчиненный может бежать дальше. «Чем тот тут же и воспользовался?» Сам Измайлов дошел до трапа и поднялся на верхнюю прогулочную палубу. Ну или на крышу надстройки. Ага. Ершов со своими подопечными все еще продолжает занятия. Наводчики старательно трудились над акварелями, внимательно выслушивая наставления художника. Бориса не подумал, оставляясь преподавательский состав на Голубицком. Они должны были отсутствовать порядка пяти месяцев, а это слишком большой перерыв в обучении». Конечно, офицеры могли и сами проводить занятия, но, как говорится, почувствуйте разницу. Вообще-то еще три месяца назад он и не думал о подобном путешествии. В планах была достройка Новика и его ходовые испытания. Но не срослось. Шедшее как по маслу строительство минного крейсера, который с легкой руки Измайлова постепенно начинали именовать эсминцем, начало буксовать. Причина вовсе не в верфи Голубицкого и не в расторопности инженера Турусова. Подвели поставщики. Конечно, в таких случаях предусмотрены штрафные санкции, вот только корабль от этого быстрее не построится. Именно тогда он получил сообщение от Арцмана о том, что ситуация в Бразилии резко изменилась. Банкир счел нужным уведомить своего компаньона, так как на прошлогоднюю прибыль рассчитывать не приходилось. Правительственный флот провел несколько удачных десантных операций, плюс нанес поражение флота повстанцев. Не сказать, что оно было сокрушительным, но ряды мятежников начали стремительно таять. Как результат, полностью потеряна провинция Мараньян и большинство архипелагов Гран-Пары, включая столицу Белин. Причем далеко не все они были захвачены. Часть латифундистов крупных землевладельцев, перешла на сторону императора, раскаявшись в содеянном. И тот проявил милосердие, позволив им повторно принести вассальную присягу. Этот шаг внес разлад в ряды восставших, хотя о раздоре пока еще говорить рано. По сути, под властью мятежников оставалось лишь графство Кастро. Пытаясь спасти положение, они объявили его республикой и провели выборы президента. Кто бы сомневался, что этот пост займет граф Алваро де Кастро. Легитимность выборов вызвала сомнения, а потому правительства других стран не спешили признавать новоиспеченное государство. Но графу терять нечего. Император заочно приговорил его к окончательной смертной казни через повешение. Весьма редкое явление – дворян расстреливали. Графам при их желании позволяли командовать своим расстрелом. Это считалось особым шиком. Да и то обычно обходилось потерей одной жизни, а тут… Первый же указ, подписанный президентом, был о том, что каждый сражающийся за независимость получит в собственность 6 гектаров плодородной земли. Даже если поступивший на службу погибнет, надел перейдет его наследникам. Кроме того, будут выданы подъемные на первичное обзаведение хозяйством, но это уже после войны. Вот только выиграть в ней шансов у восставших практически не было. Вокруг архипелага, являвшегося последним оплотом сопротивления, рыскали каперы и флот императора. Торговля приказала долго жить, если не считать редких контрабандистов. Склады забиты каучуком, которые успели вывести со всех хранилищ восставших территорий, пока повстанцы контролировали их. Вот только этот товар не может храниться вечно, а имеет свойство портиться. Поставки оружия и боеприпасов прекратились. Своего производства в Бразилии практически нет, если не считать небольших оружейных мастерских. На северных же архипелагах отсутствовала даже такая малость. Состоятельные бароны предпочитали покупать все необходимое, а не развивать промышленность. Несколько транспортов со снаряжением для мятежников было перехвачено. Как результат – серьезные финансовые потери. Де Кастро был вынужден заявить, что отныне готов платить только за груз, доставленный непосредственно в гавань острова Кастро и одноименного города, ныне столицы повстанцев. Вот только те крохи, что все же прорывались через блокаду, не могли удовлетворить потребности новоявленной республики. Совет директоров банка, куда входил и Артсман, решил, что возможная выгода дальнейшего финансирования сепаратистов не перевешивает риски о чем банкир и поспешил сообщить своему компаньону. Похоже, гражданская война вскоре сойдет на нет, превратившись в партизанскую. Потребности императора в поставках уже не столь велики, при таких раскладах о больших барышах стоит забыть. А вот с этим Борис был готов поспорить. Денег мало не бывает, и уж тем более по его планам. А они включали в себя покупку парусно-винтового клипера в стальном корпусе, Такие сейчас все более популярны у каперов. Они совмещают в себе автономность и приличную скорость. Измайлов же собирался использовать его в качестве плавбазы. Конечно, приобрести такое судно можно было и из трофеев, на что у членов добровольного флота имелся приоритет. При этом стоимость выйдет чуть ли не вдвое меньше покупки в обычном порядке, и уж тем более постройки. Но и переоборудование под свои нужды удовольствие не из дешевых. Изначально Борис собирался направиться в Бразилию, чтобы выжить как можно больше опыта. Но коль скоро пожар войны там затухнет куда раньше, чем он вступит в дело, остается попробовать успеть заработать на военных поставках. Ситуация с налаженным процессом переделки Берданок резко изменилась. Комиссия Генерального штаба Российского царства неожиданно приняла на вооружение винтовку нового образца калибром в три линии конструктора «Мосина». Никто не мог ожидать, что вопрос решится столь стремительно. Но конструкция нового оружия оказалась столь удачной, что практически не потребовалось никаких переделок. Можно сказать, попадание в десятку с первой попытки. Если Борис ничего не путал, то в его истории это случилось в 1891 году, и изначально винтовка не носила имени своего создателя, считаясь комиссионной. Сейчас же шел только 89-й. Впрочем, это другой мир – и наряду со сходством тут более чем достаточно отличий. Бояре понимали, что процесс перевооружения затянется не на один год, тем не менее количество заказов на переделку сократилось, а загруженность мощностей завода «Москаленко» уменьшилась. Зато появилась возможность выкупать винтовки по низкой цене, чем приемная мать Бориса по его настоянию и занялась. Загрузив в трюмы разбойника 10 тысяч берданок и 10 миллионов патронов, Измайлов отправился в Бразилию. Главное, чтобы гражданская война не закончилась до его прибытия. Все же, что не говори о двухмесячный переход, долгий срок. Если бы еще имелась связь по телеграфу, то можно держать руку на пульсе. А так идут, по сути, на наобум. Рыченков уже привычно занял место на Капитанском мостике. Носов с помощниками остался на Голубицком достраивать Новика и проводить ходовые испытания. Григорий со своими подопечными артефакторами обосновался там же, в арендованной мастерской. «Ну, как тут у вас дела, Вячеслав Леонидович?» – поинтересовался Борис у художника. «Замечательно! Кстати, ко мне обратились несколько морячков, хотят попробовать себя в рисовании». «Ну, это уже нужно разговаривать с Евгением Николаевичем и Валентином Эдуардовичем. Если посчитают, что можно ввести в учебную программу этот предмет без ущерба для общего курса, то не вопрос». «Как говорится, не хлебом единым. То есть, по этому поводу мне разговаривать с ними. Ну, если хотите, могу и я поговорить», – пожал плечами Борис. «Не стоит. Вы не против, а там я и сам управлюсь». «Слева по борту парус!» – раздался голос сигнальщика из вороньего гнезда. «Вообще-то оповещение голосом – это не более чем дань традиции». На площадку проведена телефонная линия, соединяющая наблюдателя с мостиком, где располагается и центральный дальномерный пост. Оперативная связь в бою совсем не помешает. Правда, основная роль в введении и корректировке огня отводится командирам плутонгов. Их мостики оборудованы такими же дальномерами. Но мало ли что может случиться. А Воронье гнездо – это одно из самых безопасных мест во время боя. Кстати, оптические дальномеры опять изобретение Бориса. И на этот раз в большей мере. Не сказать, что в прошлой жизни его отличали таланты в области точных наук и механики, но вот тут... Все же особенности этого мира работают, и интеллект является настоящим подспорьем. Борис, как и все на палубе, посмотрел в сторону предполагаемого нахождения судна, но ожидаемо ничего не заметил. Наблюдатель находится на высоте 25 метров, и линия горизонта для него вдвое дальше, чем с верхней палубы. Влекомый любопытством, Измайлов направился в ходовую рубку. Сейчас вахта Привалова, и он уже наверняка получил развернутый доклад от сигнальщика. До цели их путешествия около сотни морских милей, и вполне возможно нарваться на каперов. С замершей торговли их число значительно сократилось, не толкаться же за дами при столь скудной добыче. Но сомнительно, что они убрались все. Опять же, корабли восставших бразильских донов наверняка не отстаиваются в гавани. Что тут, Ярослав Андреевич? Поднявшись на ходовой мостик, поинтересовался Борис. «Пока понятно, что это Барк. Неясно, есть ли у него машина. Дым не наблюдается, курс также непонятен. Я вообще не возьму в толк, к чему мы держимся за этот анахронизм с криками из Вороньего гнезда. Только вносит сумятицу», — ответил Мичман, несший вахту. Дорофей Тарасович – моряк старой закалки, вот и не торопится вводить перемены. «Можно подумать, я молодой. Тоже походил под парусами, но тогда не было телефонов. Теперь же вот они». «Но ведь линия может выйти из строя», – пожал плечами Борис. Через полчаса стало очевидным, что неизвестный является парусно-винтовым судном, которое шло перерез разбойнику, не просто подняв все до единого паруса, но и задействовав машину. И в этой связи в ходовую рубку поднялся уже сам Шкипер. «Ну, и что думаем по этому поводу?» – поинтересовался он у собравшихся офицеров. «А чего тут думать? Наверняка капер. С чего бы ему так напрягаться?» – пожал плечами Привалов. В подтверждение этих слов на борту неизвестного вспухло белое облачко пушечного выстрела. Его звук долетел практически одновременно со снарядом, прочертившим дымный след поперек курса разбойника. Явственный приказ лечь в дрейф. Впрочем, полагаться только на это Капер не стал и потому начал отстукивать световым семафором, назвавшись и дублируя приказ. Вообще-то обычно делается наоборот, но, похоже, капитан решил продемонстрировать серьезность своих намерений. «Боевая тревога», — совершенно спокойно скомандовал Рыченков, — «Сигнальщик, ответ на Лафудер. Русский Барк-разбойник. Следую своим курсам. В досмотре отказываю. Прошу не препятствовать». Морское право в этом мире незамысловатое. Корабль, состоящий на службе страны, находящийся в состоянии войны, может досмотреть любое встречное судно и в случае обнаружения контрабанды реквизировать как транспорт, так и груз. Если торговец считает, что может воспротивиться досмотру, он вправе это сделать». Только в этом случае, как говорится, никто не виноват. Не сказать, что подобные инциденты случаются повсеместно, но они имеют место. В ответ на семафорное сообщение вновь прозвучал выстрел. Поперек курса разбойника протянулась очередная дымная полоса своеобразного трассера. «Используем орудие плутонгов левого борта. Измайлов, артефакты не активировать. К прицелу не подходить. Пора волчатам самим потрепать добычу. Понял?» «Слушаюсь», — ответил Борис. Штат разбойника не столь уж велик, чтобы приставлять офицеров к каждому орудию. Поэтому Измайлов и Привалов командовали каждой парой орудий с бортов, имея пост с компактным дальномером посередине. Получив приказ, Измайлов поспешил на свой артиллерийский мостик. Отдал приказ дальномерщику, и тот сразу же приник к резиновому налобнику. Вращая маховички, добился совмещения картинки панорамы. Измайлов, предупредительный поперек курса! послышался усиленный рупором голос Рыченкова. Дистанция 5200! ⁇ не дожидаясь команды, доложил дальномерчик. ⁇ Первый Плутонг! снаряд дымный, дистанция 5200, упреждение три корпуса. Предупредительным поперек курса! ⁇ выкрикнул Борис команду в рупор. ⁇ Первый Плутонг готов! ⁇ вскоре отозвался Унтер, командир расчета. Огонь! Громыхнул выстрел. Ветер тут же отнес облачко в сторону, походу рассеивая его. Борис, вскинув бинокль, проследил за полетом снаряда. Дымный след описал пологую дугу и пересек курс Лафудр в отдалении. На это француз под бразильским императорским флагом ответил с двойным выстрелом, с первого раза взяв разбойника под накрытие, хотя и не добившись попадания. «А ничего, так лягушатники. Хорошо, бьют. М да. Вот так все непросто, ведь Франция и Россия союзники, но их капитаны решили драться. Первый второй плутонги, снаряд фугасный, продолжил командовать Борис. Дистанция пять тысяч, выдал новые данные дальномерщик. Дистанция 5000 упреждение полкорпуса, внес поправку Измайлов. Первый плутонг готов. Второй плутонг готов. Первый огонь. Второй огонь. «Дальномер хорошая штука, только у него погрешность на пять тысяч километров ста метров, и тут уж каждому наводчику нужно приноровиться самому». Задержка всего лишь в три секунды позволила рассмотреть падение своих снарядов, легших со значительным недолетом. Но уже после наблюдения результатов первого выстрела. «Бегаем, огонь!» – будучи уверенным в своих парнях, скомандовал Борис. Французы успели прислать свои гостинцы, прежде чем русские начали методично посылать в них один снаряд за другим. Били в разбежку, так чтобы наблюдать за своей результативностью. Падение снарядов вблизи от цели с завидным постоянством чередовалось с попаданиями. Взрыватель, выставленный на фугас, пробивал деревянные борты палубу, разрываясь внутри. Французы добились таких трех попаданий, причем не обошлось без жертв. Но, по счастью, только легко раненые, хотя должны были случиться и убитые. Спасибо бронежилетам, совмещенным со спасательными. Они надежно защитили тело от осколков, хотя не обошлось без синяков и конечности броники защитить не могли. Одному из морячков жизнь спасла каска, ну или уберегла от тяжелого ранения. А вот лягушатникам не повезло. 680 граммов тротила, заключенных в стальную оболочку, весомый аргумент. Помимо серьезных разрушений, внутри «Барка» появилось несколько очагов возгорания. Вскоре французам было уже не до боя. Они начали поспешно отворачивать, прилагая все усилия для тушения пожара. «Прекратить огонь!» – послышалась команда Рыченкова с мостика. И тут же выскочило сообщение. «Морской бой завершен. Противник отступил. Общий опыт экипажа – 8500 очков. 144 доли. Получено 236 очков опыта. 121 696 из 256 тысяч. Получено 12 очков свободного опыта. Всего 142 047. Ага, ничего так повоевали, результативно. Правда, 4 доли Измайлова не сравнить с прежним урожаем в бытность его наводчиком на особицу. Но если взять рядового матроса, то для него получается даже больше дневного лимита опыта, а времени затрачено несравнимо меньше. Опасно не без того, но в море в принципе риск на каждом шагу.